Глава 26 Сначала поймите, почему. Когда я вышла замуж, то обратила внимание на незаметную, но важную перемену. Мне больше не пришлось оправдывать семейное положение. Никто не спрашивает меня, а почему ты замужем? Хотя этот вопрос ничем не хуже привычного, а почему ты не замужем? Если подумать, люди могут жениться по ряду причин, не только по любви. Брак может объясняться страхом одиночества, желанием иметь детей, или экономическую стабильность, или социальный статус, или страховку, в конце концов. Мы с Марком поженились, когда обоим было за 40. Мы не религиозны. Буддизм я изучаю, но не исповедую. У нас нет детей. Мы жили вместе 4 года. И лишь затем решили нанести визит в ЗАГС. Так что вполне можно спросить, почему. Но никто не спрашивает. Раньше были вопросы и дружелюбные намеки, что кто-то слишком много думает о работе. Теперь благодатная тишина. Воспитанные люди понимают. Неприлично спрашивать супругов, о причине их брака. Но одиночки лишены подобной привилегии. Бестактные вопросы заворачивают в привлекательную обертку из комплиментов твоему внешнему виду и успехам. Так в чем же дело? Почему? Конечно, иногда это просто желание поддержать разговор или старомодное воспитание. Следует условиться, что те, кому за 75% Могут спрашивать что душе угодно, но создается впечатление, будто одиночки, достигшие определенного возраста, вызывают у людей чувство неловкости с родни разговором о том, что у знакомой рак, она, наверное, много курила. Еще хуже, когда этот вопрос задает новый симпатичный знакомый, особенно если его тон напоминает сотрудника службы занятости, который заметил подозрительный пробел в вашем резюме. Начинаешь думать. Все, кроме меня, знают какой-то секрет. Самые смелые делают ставку на дерзость. Просто везение. Кто-то говорит, что это у нее, а не у потенциальных партнеров, высокая планка. «Вам это мешает?» Избитая фраза и «еще не встретила подходящего человека», казалось бы, вполне уместно. Но за ней обычно следуют шуточки из разряда «А как тебе, молодой человек, вон в том углу?» Подразумевается, что вы обязаны объясниться. Если вы одиночка по неволе, а не по желанию, обеспокоенные незнакомцы имеют право на ваше признание. И необходимо убедить их, что вы либо «а», работаете над этим либо «Б» — не заслуживаете большего. Можно сказать, что все дело в удаче или обстоятельствах, но тогда собеседник наверняка сочтет вас нытиком или решит, что вы сами виноваты. Удачнее всего формула, которую я однажды использовала после вопроса «Что же со мной не так?» «Окей, меня спросили, почему ты не замужем?» Но едва ли это лучше? Не знаю. Этот ответ ставит людей в тупик. И причина, думаю, в том, что я отказываюсь выполнять за них работу, рисовать образ ненормального человека, подстать своему ненормальному статусу. Вопрос, а с ним и неловкость, рикошетит. Теперь под ударом тот, кто его задал. Почему вы не замужем? Возможно... На это есть куча причин. Возможно, ни одной. Вопрос не в этом, а в том, почему малознакомые люди считают своим долгом его задать.